население никто не трогает и все существуют вроде как отдельно оккупанты сами по себе обобранные россияне тоже красота и мародерский рай и все бы ничего только в вот раз воевали за пространство и ресурсы набивали шишки в афганистане потом в ираке и несомненно мониторили наш чеченский опыт то неужели не сделали выводов судя по последним событиям ушами себя по щекам не били нет сразу спмякнули что уничтожать надо всех и под корень а общественное мнение эйэх плевать на него тому кто держит две трети медийных средств в кулаке напуганные трясущиеся за свой кусок хлеба с маргарином и кредитные кондоминиумы бывает ли все стерпят и когда надо проголосуют если им пообещать простить часть долгов и пообещать чуток настоящего маслица и лишнюю пайку ситного хлебушка плевать они тогда хотели что ради этого убьют сто а может быть триста миллионов этих неиттых русских казахов белорусов и прочих украинцев они все были плохие да их из за людей то считать нельзя «Ату! Ату русских!» «Что? Они не совсем русские? Но живут-то рядом! А-а-а!» «Какая собственная разница? Раз рядом, значит, на всякий случай тоже зачистить!» «Так наверняка сейчас думают в Германии, Испании и Англии. В Америке, скорее всего, уже забыли, если начался какой-нибудь их дебильный суперкубок по лапте». или ворованному у англичан регби. Но, как ни странно, особо мысли о том, что всему цивилизованному миру на нас наплевать, особо не волновали. Как никто другой я понимал, что в свое время прав был Свифт, когда написал историю про то, как сотня лилипутов завалила огромного Гулливера. Когда все слабшие и больные объединяются против здорового, Но такого одинокого гиганта, изговорившись, кидаются на него внезапно и со всех сторон, то дни великана сочтены. Мысли о всяком уже стали навевать неуместную сейчас дрему. Нужно встряхнуться. Приподняв крышку из прутьев и дерна, я выглянул из окопа и осмотрелся. Время было раннее. На траве блестели бусинки росы. пройди сейчас кто по тропе и соберет на себя целый дождевой поток стало уже заметно холоднее по ночам часто выпадал густой молочный белый туман я уже совсем было собрался скомандовать пересменку как вдруг услышал тревожный сорочий грай сороки очень умные птицы и начинают орать только в том случае если замечают человека ан или медведь этих пальтиц особо не беспокоит словно они понимают кто может им повредить а кто просто идет мимо я вылез окончательно и три раза каркнул по воронии поскольку мы заранее решили что рациями до начала боя пользоваться не будем кто знает какими хитростями вооружились еры и какое именно подразделение пошлют на уничтожение лагеря или там на разведку воображение рисовало закованных в нано броню призраков с футуристическим оружием неуязвимых и совершенно смертоносных много раз приходилось слышать про всякие секретные разработки делающие солдаты невидмыми про легкую и прочную броню и накачанных стимуляторами киборгов проверив как лежат в открытой в передней стенке окопа ячейки шесть оборонительных гранат и как можно тише отщелкнул предохранитель калаша в жопу нанотехнологии сколько смогу столько и успокою а шум по любому туристу услышат может в суматохе им удастся уйти так прошло еще около сорока минут солнце скрылось за внезапно набежавшими тучками и стал пробрасывать мелкий дождик самой влаги до земли не долетало ни капли кронны деревю задерживали такую морость без остатка я уж думал что опять никто не появится и совсем уж было потянулся разогнуть усики на предохранительных кольцах гранат то вдруг справа между деревьями появилось нечто новое. словно бы часть леса жила превратившись в огромную под два метра высотой зеленую многоножку в лесу всегда так пока объект не двига или не шумит можно пройти в двух шагах от медведя и не заметить его если он сам этого не захочет размер тут не имеет особого значения приложив к глазам прицел я увидел что это и есть наши гости. По тропе след в след двигалась вереница людей численностью. Ого! Да их человек пятнадцать. Нет, шестнадцать. Теперь точно. Но все это нормально. Если вызовем Мишку с соседней тропы, он сможет зайти им в тыл, и тогда... Карр-карр! Михася давал сигнал, что у него тоже гости, и звал к себе. Но ответить я уже, как положено, не смогу. такой вариант мы рассматривали как самый крайний пиндесы разделились и шли на лагерь с двух сторон, но сложившаяся ситуация ничего не меняла бой примем в любом случае отжав тангентту рации дал один доленный тон на общей частоте отряда это означало что всем оставаться на своих местах и действовать по обстоятельствам из за приятелей я особо не волновался нами прикрыт почти двадцати метровый участок тропы и как только пиндосы зайдут на него количество целей убавится третий на две к тому же у него без шумка и до раскрытия в позиции на дереве мишка сможет безнаказанно уложить еще троих как минимум фигово было нам с семенычем поскольку реально воевал и стрелял вообще только я один Пулемет мы с ним очистили от смазки, и под моим присмотром он раз пятьдесят разобрал-собрал оружие. Но вот реальный бой. Тем временем пиндосы стали втягиваться на пристреленный участок, и можно было их прекрасно рассмотреть. Нанотехнологий пока видно не было, я рассмотрел пусть и хорошо экипированных, но все же обычных людей. осторожно идущих след в след друг за дружкой. Бронежилеты, противоосколочные каски в чехлах, чтобы на солнце не бликовали, автоматы короткие, увешанные всякими приблудами. Все на солдатах сидело ладно, чувствовалось, что подгоняли тщательно, шли тихо, почти бесшумно. из необычного заметил только на левом глазу у каждого что-то вроде монокля на ремешке под шлемом да какую-то прямоугольную штуку на запястье левой руки с матовым экраном и двумя рядами кнопок на часы не похожи но приглядевшись я заметил что у некоторых амеров это приблуда пристегнута к правой руке может это и есть нанотехнологии вдруг вся колонна замерла, все припали к земле на колено, и людская многоножка ощетиилась оружейными стволами. Позади меня послышался шрок шагов, кто-то пробежал буквально в десяти метрах, от окопав в сторону замерших пиндусов. Осторожно повернув голову, вижу, что из леса подошло еще двое солдат в лохматых костюмах, почти как у меня. Один был с автоматом. у другого винтовка с длинной трубкой оптического прицела никак разведку высылали значит лагерь уже срисовали, но нас не обнаружили оба побежали в конец колонны и скрылись из виду почему разведка не осталась на позициях и ее отозвали мне было непонятно гораздо удобней будет выйти и пользоваться их знанием обстановки корректируя план атаки. Многоножка снова ожила. Слаженный людской механизм пришел в движение. Вот цепь растянулась, и я уже стал опасаться, что чуть чего пиндосы рассыплются по лесу и завяжется настоящий бой, в котором нам не выстоять. Но выхода не было. Вот шеренга уже поравнялась с окопами, они прошли позицию варянухи, и сейчас шли совсем рядом я ощутил их запах смесь пота с маски и каких торепеллентов видел закрытые хитрыми зелеными масками лица матовый блеск незамотанных лентой оружейных стволов протяни я руку и до каждого уже можно будет дотронуться кончиками пальцев пока пинделсы уходили вперед, я напряженно думал о во ппиющей нестыковке в поведении разведки почему они не остались возле лагеря и просто не подождали подхода своих что это за прием такой вариантов возникло сразу множество и все они были тут же отвергнуты почти в тот же миг разгадка уже была совсем рядом когда правильный вариант буквально сам показал мне спину Как и у нас, командир Пиндосов шел с замыкающим, и что самое интересное, он был нагружен солиднее, чем все остальные. На шее у него висели массивные наушники с микрофоном, за плечами довольно объемистый ранец с выступающей из-под верхнего клапана толстой трубой спутниковой штыревой антенны. «Черт! Это же пульт управления беспилотником!» значит вот почему стрелки отошли к основным силам теперь либо наведут авиацию либо расстреляют с птички лагерь но тогда зачем идти таким гуртом